Глава 30. Знак Лисы. Спустя час после наступления сумерек какой-то туземец отыскал одного из кавалера и сообщил, что некий господин хочет поговорить с ним немедленно и что, по-видимому, это очень богатый дворянин так как он дал ему, туземцу, большую монету за передачу сообщений, в то время как он мог бы с таким же успехом не дать ничего, кроме тумака по голове. Он сказал также, что таинственный дворянин будет ждать у тропинки, ведущей к дороге в Сан-Габриэль, и чтобы быть уверенным, что Кабалера прибудет, он просил туземца сказать, что в окрестности появилась лисица. «Лисица? Зора, лисица!» – подумал Кабалера, а затем ошеломил туземца тем, что также дал ему монету. Он немедленно поспешил на место свидания и нашел там сеньора Зорро верхом на громадной лошади, лицо его было под маской, тело закутано в плащ. «Вы передадите эту весть всем кавалер», — сказал сеньор Зорро. «Я бы хотел, чтобы все те, кто лоялен и кто желает быть лояльным, собрались в полночь в маленьком домике позади холма. Вы знаете это место? Да, я буду ждать». Потом сеньор Зорро повернул свою лошадь и оринулся в темноту, А гавалера вернулся в село и передал весь тем, на кого он знал можно положиться, а им поручил передать известие и остальным легковерам. Один из них направился в дом Дона Диего, но дворецкий сказал ему, что Дон Диего жаловался на лихорадку. Удалился в свою комнату и заявил, что он живьем стерет кожу со слуги, если тот осмелится войти в его комнату без вызова. Около полуночи кабалера начали по одному пробираться из села, каждый верхом на своем на лучшем коне, вооруженный шпагою и пистолетом. У каждого из них была при себе маска, чтобы в случае необходимости можно было мгновенно надеть ее, это было обусловлено в Гассиенде Дона Алехандро в числе многих других решений. Село было погружено во мрак, за исключением таверны, где некоторые из эскорта его превосходительство веселились с местными кавалеристами, так как сержант Педро Гонзалес возвратился со своими солдатами как раз перед полуночью. Он был рад вернуться после бесплодной погони и надеялся, что следующее преследование будет успешнее. Сидящие в таверде прибыли из гарнизона, спустившись с холма. Некоторые оставили там своих лошадей неоседланными и невзнузданными, и у них не было и мысли о возможной встрече с сеньором сор этой ночью. Толстый хозяин усиленно хлопотал, так как у солдат, прибывших с севера, были монеты в кошельках и желание истратить их. Сержант Гонзалес по обыкновению сосредотачивал на себе всеобщее внимание, говорил подробно о том, как он поступит с сеньором Сорро. Если святые будут так милостивы, что помогут встретить его со шпагой в руке. В большой комнате гарнизона также был свет, так как пошли спать лишь немногие солдаты. Был также свет и в доме, где пребывал гостью в его превосходительство, но все остальное село оставалось во тьме, и народ спал. В тюрьме совсем не было света, за исключением свечи, горевшей в конторе, где дежурил сонный человек. Крепчик был в постели, кузники стонали на жестких скамьях в комнате для заключенных. Тон Карлос Булида, стоял перед окном, смотря вверх на звезды. А его жена и дочь прижались к скамье рядом с ним. Они не были в состоянии уснуть в такой обстановке. Кавалеры нашли сеньора Зорро, ожидавшего их там, где он назначил, но он оставался в отдалении, лишь изредка произнося несколько слов, пока все не оказались в сборе. «Все ли здесь?» — спросил он тогда. «Все, за исключением Дона Диего Вега», — ответил один. «Он болен лихорадкой, сеньор Все кавалеры фыркнули так, как подумали, что лихорадка вызвана трусостью. «Я предполагаю, что вы отчасти знаете мой замысел», — сказал сеньор Зорро. «Мы знаем, что случилось с доном Карлосом Пулида и с дамами его семьи. И мы знаем, что они невиновны ни в какой измене. Но даже если бы это было так, все же их недопустимо было сажать в тюрьму с простыми мошенниками и пьяницами». «Подумайте. Дон Карлос находится в немилости у губернатора. Считает ли лига необходимо предпринять что-нибудь в этом деле? Если нет, тогда я предприму что-нибудь сам. «Освободите их!» — воскликнул один из кабалеров. Остальные подхватили этот возглас и громко выразили свое одобрение. Представлялся случай рискнуть, испытать приключения и возможность сделать доброе дело. «Мы должны тихо въехать в село», — сказал сеньор зор «Луны нет, и нас не заметят, если мы примем меры предосторожности. Мы приблизимся к тюрьме с юга. У каждого будет своя обязанность. Некоторые окружат здание, чтобы дать знать, если кто-нибудь будет приближаться. Другие должны быть наготове отбить солдат, если они откликнутся на тревогу. Остальные войдут в тюрьму со мною, чтобы освободить узников». «Это превосходный план!» — сказал кто-то. «Это только небольшая часть его». Тон Карлс гордый человек, если мы дадим ему время на размышления, то он может отказаться покинуть тюрьму. Мы не должны допустить этого. Некоторые из вас схватят его и уведут оттуда. Другие займутся Донней Каталиной. Я позабочусь о синьорите. Ну вот мы освободили их. А дальше что? Он слышал перешептывание, но никто не давал ясного ответа. Тогда он продолжал развивать свой план. Все направятся на шоссе. чуть ниже этого места. Там мы рассыпимся. Те, кто будет с Донней Каталиной, поспешат с нею в Гассиенду Дона Алехандро Вега, где ее можно скрыть, если будет нужно. И куда солдаты губернатора не сразу осмелятся войти и схватить ее. Те, кто будет с Доном Карлосом, направятся в Чало, и на расстоянии 10 миль от села будут встречены двумя туземцами, посвященными в дело, которые дадут пароль Алисице. Туземцы возьмут Дона Карлоса и позаботятся о нем. Когда это все будет проделано, каждый кабалера поскачет к себе домой тихо, поодиночке, рассказывая какую угодно историю, но приняв самые большие предосторожности. Я же в это время отвезу сеньориту в безопасное место. Она будет отдана на побечение монаха Филиппа, человека, которому можно довериться, и он скроет ее, если нужно. Потом мы будем наблюдать и посмотрим, что сделает губернатор. «Что может сделать он?» – спросил один из кабалера. Прикажет разыскивать их, конечно. «Мы должны будем выжидать дальнейших событий», — сказал сеньор Зор. «Все ли готовы?» Они уверили его, что готовы. Тогда он определил каждому его обязанность. Затем они покинули маленькую долину, медленно и осторожно объехали селение и проникли в него с юга. Они слышали, как кричали и пели солдаты в таверне, видели огни гарнизона и тихо попарно передвигались к тюрьме. Через короткое время... Она была окружена спокойными, решительными людьми. Затем сеньор Зор и четверо других спешились и пошли к дверям встания.